Сюзанна, между тем, готова была ему отдаться, необходима была только известная твердость и решительность его стороны. Она говорила себе, что хочет подождать и уладить все по-своему, а на самом деле просто грезила наяву и оттягивала развязку, потому что ее оттягивал Юджин. Если бы он не медлил, она была бы счастлива ему подчиниться, но Юджину доставала той безрассудной энергии, которая сначала действует, а потом размышляет.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 Тотчас заподозрила, что мать затеяла этот разговор неспроста. Или это злой умысел судьбы, затеявшей разбитие счастья? Сюзанне давно приходило в голову, что надо бы пока что отделаться от слишком частых приглашений за город, которыми осаждали их друзья, и которые мать охотно принимала от своего и от ее имени. Но до сих пор она еще ничего не придумала. Миссис Дейл очень любили, она везде была желанной гостьей. Последнее предложение...